Опасность злоупотребления хатха-йогой Хатха-йога и классическая йогическая психотехника 6 мая 34 -го. Не следует преувеличивать достижения хатха-йоги и утверждать, что адепты ее, подобно раджа-йогам, пробуждают кундалини, приобретают ситхи, достигают блаженства и освобождения от оков физической материи. Это не так. Степень блаженства, достигаемого подобными адептами, очень относительна. Но никакого освобождения от оков физической материи в том смысле, как это понимается великими учителями посредством хатха-йоги, не достигается. Как сказано в учении, мы не знаем никого, достигшего путем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 ибо тогда они являются проявлением внутреннего духовного развития и никогда не могут быть утрачены, и при таком духовном развитии можно достичь всей исчерпывающих явлений. Упражнение в хатха-йоге именно только самая легкое пранаяма, производимое с большой осторожностью, может укрепить здоровье, В обратном случае они приведут к медиумизму, одержанию, так называемому сумасшествию. Совершенно справедливо индусы высокого духовного развития с большим неодобрением взирают на хатха, йогу и говорят, что в лучшем случае хатха-йога годится лишь для тучных и для больных. Именно часто упоминаемый теперь Вивекананда был очень против погони за так называемыми ситхи и чудесами и приводил пример, как ему приходилось видеть странных демонических личностей, совершавших самые большие чудеса, вплоть до исцеления одним взглядом неизлечимо больных.